Интерлюдия 15. Шимамура Ю. Все получилось совсем неплохо. Надо признать, новых людей Ю всегда стеснялась. А целый класс новых людей – бр. Другое дело в интернете. Там Ю чувствовала себя как дома и не стеснялась совершенно. Попробуй только на модератора Мое Поттер Джипи кто-то повысить капслок или сказать нехорошее слово. В бан со свистом. Что такое блокировка по IP и отсечение анонимайзеров, Шимамура тоже знала неплохо. Она даже сама участвовала в верстке последних версий сайта, и коллеги говорили, что у нее неплохо получается. Но все-таки это было не оно, не увлечение всей жизни. Магия. Вот что запомнилось из сказок бабушки, взросло на чтении всякой мистической билетристики для детей а иногда и для взрослых, и мощным аккордом зазвучала в душе Ю после прочтения первой книги о нем. Да-да, о мальчике со шрамом и в очках. Как и тысячи других детей, она ассоциировала себя с ребенком из немагического мира, который внезапно оказался среди очарования магии, даже ждала, что ей тоже прилетит сова, а лучше дракон, побольше такой, чтобы папа увидел. Страсть к полетам тоже была впитана с детских лет, а папа — любимый, хоть и зануда. Но он не прилетел. И тогда Ю отправилась искать единомышленников в сети. Компьютер с интернетом был у них еще с 2000-го, и юная Шимамура прекрасно научилась с ним обращаться. А уж когда ей отщедро откупили ноутбук... В общем, единомышленников она нашла. Даже, как могла, вместе с группой энтузиастов переводила новые книги до выхода официального перевода. К сожалению для окружающих, Юна следовала не только милую мамину привычку восхищаться необычным, но и отцовский рационализм в отношении прикладных решений. Хочешь получить мечту? Сделай ее своими руками. И вот Шимамура-младшая вошла в класс своей новой школы и была представлена классу вслед за Чидори Сидзукой. Их даже посадили через ряд. Сидзука — девочка в очках, с роскошной косой, какую Ю ни за что не отрастить. Она была необычная. Этот уверенный взгляд, непробиваемое спокойствие, когда ее спрашивали на уроках, тонкий, практически издевательский юмор, после дня общения все мальчики не рисковали приближаться к ней ближе, чем на метр. А уж спросить чего? Иногда казалось, что она просто развлекается, глядя на окружающих. Иногда, что смертельно серьезно, и радиус планеты или расстояние от Земли до Солнца в километрах самое драгоценное знание, которое она когда-либо узнавала. А на истории Японии, после выданной краткой характеристики ситуации, в промежутке между 1901-1920 годах, Спрашивать учителя ее больше не рискнул. Сидзука была простой и в то же время загадочной. Любила рис и морепродукты, могла рассказать о городе массу интересного и в то же время не слушала музыку, почти не смотрела кино, плевать хотела на актрис и актеров. И, убоги, ей было совершенно неинтересно слушать о Гарри Поттере. Нет, сначала она заинтересовалась, Но после фразы «летают на метлах и колдуют при помощи волшебных палочек» резко потеряла интерес. И вот кто разберет, почему? Однако девочка с косой одним своим присутствием и благорасположением к такой же, как она новенькой, помогла Шимамура быстрее освоиться в классе, сдружиться с остальными одноклассницами и девочками из параллельных классов потока. И, собрав четырех единомышленников, Ю отправилась регистрировать клуб магии. Немного смутила реакция директора, который, ставя размашистую визу на бланки и прикладывая личную печать для выделения комнаты и реквизита, который могла бы предоставить школа, прошептал себе под нос что-то вроде «ну, наконец-то, нормальное хобби», а не клуб любителей дифференциальных уравнений или строителей гигантских человекоподобных роботов. Шимамура немедленно захотелось заглянуть в последний, но она мужественно сдержалась и не стала ничего спрашивать. Сидзука в клуб магии идти ни в какую не хотела. «Я точно не маг, знаешь ли». Однако помочь новоявленной подруге не отказалась, и шестеро девочек привели клубную комнату в состояние уютного гнездышка буквально уже на второй день. Даже горшки с цветами поставили. На центральный стол был торжественно установлен кубок с определяющим магов порошком. Состав благоразумно был оставлен в секрете. Предполагалось, что неофиты будут опускать туда руку и пытаться передать силу. В случае удачи из чаши будут бить лучи света. Очень стильно, правда? И, естественно, в субботу молодая женщина-психолог из проверочной комиссии захотела обосноваться именно там. Кабинет пришелся ей по душе. Интерлюдия 16. Судзухара Микуру – психолог из социального комитета. Младшая общеобразовательная школа номер 209. Судзухара очень волновалась, ведь сегодня ее первый день работы с детьми. До этого она в основном исполняла обязанности секретаря. Несмотря на профильное рекомендованное образование и то, что магом она была во втором поколении, родившись у двух принятых в клан Джингуджи слабых магов, выпускали ее в поле только при проверке филиала инспекции из Центрального офиса социального комитета. Выявлять замаскированных демонов – вот ее работа. Ну и устранять последствия контакта с демонами у обычных людей. Образование психолога требовалось чтобы затереть или изменить эпизод встречи Аякасии человека в памяти последнего. Часто это даже магии не требовало. Небольшой разговор, и сам пострадавший верит не в сверхъестественные причины, а в стечение обстоятельств. Но Микуру в отделе берегли. С каштановыми волосами, волной, хрупкой фигуркой и большими наивными глазами к реальной работе ее боялись подпускать. И правильно делали. Но из-за дурацкой комиссии по работе со школьниками и студентами от стульев и пасьянса оторвали вообще всех, а врал как он есть. Пока школьная комиссия что-то там проверяла в расходах химреактивов и шепталась с учительницей химии, потоки по одному сгоняли в актовый зал и началась адова работа. Дети! Кто придумал вылавливать нетипичное поведение в этой возящейся, перешептывающейся толпе, сидящих цыплят. Хорошо, что в составе их инспекции было аж три психолога, и что комиссия волевым решением откинула проверку потоков младше 10 лет. А лекцию они и по школьной трансляции прослушают. В итоге лекция превратилась для Микуру в настоящую пытку. Попробуй разглядеть, кого в море голов. Пусть их всего 90 человек, все равно. В итоге суд Зухара просто плюнула на наблюдение и решила вызывать по списку и начать с трудных мальчиков. Мальчиков вызывали по одному, и она порядком вымоталась, пытаясь разговорить подростков, стесняющихся незнакомки, класса, обстановки и миловидного вида девушки. О, Ками! Чтоб еще раз опрашивать детей во время полового созревания? Ужас! Выпроводив за дверь последнего проблемного и посмотрев на часы, Судзухара обнаружила, что уже 4 часа дня. И решила девочек запускать скопом, причем одну скинул ей старший психолог из их прикомандированной группы, мотивировав, что у него на нее времени не остается. Ну, хорошо. — Да вы издеваетесь, — подумала Микуру, оглядев посетительниц. — Или кто-то из верхушки школы ненавидит девочек в очках? Трое посетительниц были в форме, в очках и примерно одинаковой комплекции, только прически кардинально различались. И не выглядели они какими-то там взрывателями, скорее, наоборот, заучками? Интересно, это шевинист директор ненавидит умных женщин или завуч постаралась? Девушки поздоровались, представились, расселись полукругом на заранее выдвинутых стульях, и Микуру приступила к беседе. Еще ей не давала покоя одна из фамилий учениц, но она никак не могла понять, какая. Быстро проехавшись по теме «взрывать плохо» и убедившись, что тема учениц никак не интересует, Судзухара привычно перешла на тему бытового насилия. И вот тут-то ей поплохело. Канама не видела ничего плохого в бытовом принуждении, считая его неотъемлемой частью жизни. Взгляды скорее циничной женщины средних лет, но услышать такое от одиннадцатилетки — кошмар. Чидори относилась к насилию ровно. Это плохо, и по направлению к себе планировала это пресекать. Она это сказала с таким холодным равнодушием, что у впечатлительной Микуру тут же сложился образ маленькой девочки с косой прямо в школьной форме с позицией на крыше, пресекающей насилие и снайперской винтовки. Картинка получилась такой органичной, что просто ужас. Что касается Ю, то та рассказала, что не считает бытовым насилием насилие как таковое, а только необоснованные попытки навязать свое мнение, потому что обоснованные попытки могут быть не только невредными, но и даже единственно верными. И рассказала пару случаев из истории авиакатастроф. Она их что, специально выискивала? Бедная Судзухара покрылась холодным потом, выслушивая разошедшуюся Ю, влезшую на свой второй любимый конек, полеты. Психолог, как уже говорилось, на недостаток воображения не жаловалась. Лихорадочно исписав в своем блокноте листов пять, Микуру уже прикидывала сразу вызывать родителей в комитет или сначала подать официальную петицию в объединенную комиссию по школам города, когда со стула встала самая стриженная девочка. Потянулась, с довольной улыбкой оглядела Судзухару и, обращаясь к остальным девочкам, проговорила. «Я все-таки проспорила маме». Она сказала, что Микурутяна обязательно накатает на меня, тебя и Сидзуку по длинному диагнозу. А я считала, что она меня сразу узнает. От, — От... Откуда ты меня знаешь? Психолог аж вскинулась и, напоровшись на холодноватый прищур девочки, вздрогнула. — Микуру-сан! Моя фамилия вам никого не напомнила? Возможно, она почему-то похожа на фамилию начальника IT-службы? Хм... Наверное, потому что я его дочь. И тут Судзухара вспомнила, чита Канамы неоднократно бывала на корпоративах комитета. Как и принято у сотрудников, те приводили своих вторых половинок. Все-таки социальный комитет был и оставался достаточно закрытой организацией. Именно эта женщина Канама, слегка приняв на грудь и зацепившись языками с Микуру, в разговоре сначала в два счета заставила ее поверить, что перед ней сидит опытная наемная убийца, как минимум международный террорист, а может и вообще Саддам Хусейн, сделавший глубокую пластику лица и груди. А потом в те же пять минут доказала, что трактовать факты по совершенно правдивым словам нужно уметь и что общепринятые позиции далеко не всегда верные. И теперь, медленно покрываясь холодным потом, она всматривалась в знакомый прищур, перенятый дочерью у матери. «Начнем с того?» тоном опытного психолога вещала Канаме, что сначала вам, Микурусан, сан требовалось уточнить данные о родителях и роде занятий самих подообследуемых. Например, спокойствие Сидзе Чидори связано с тем, что она имеет большой опыт единоборств и действительно может дать отпор в случае насилия. То, что не страшно, не пугает, не так ли? Ну, а про меня вы, скорее всего, догадались. А вот то, что у Ю отец, работал летчиком-испытателем, для вас, наверное, новость. Все просто, правда? Надо будет сказать папе, чтобы распечатал отчет о нашей школе и дал почитать маме. Вот она порадуется. Тут нервы Микуру не выдержали, и она сделала тот поступок, что является нарушением сразу двух пунктов инструкций социального комитета. Во-первых, она применила магию, скастовав на девочек площадное заклятие, отбивающее быструю память на последние 15 минут. Для ее слабого дара это была изрядная перегрузка, но и опыт у девушки все-таки был. А во-вторых, она опрометью выскочила из класса, даже не потрудившись убедиться, сработало заклинание или нет, и почему из пластмассовой пародии на средневековый кубок бьют в потолок лучи света. К счастью для Амикуру, она была единственным магом на всю делегацию и, к несчастью, не знала, что за аккуратными горшками Уютно устроилась компактная камера Хероя, из которой стриженная уже доставала мини-компактный диск. — Не вернется? — спокойно спросила Сидзука, убирая свою руку, солба, ошарашенные такой скоростью событий Ю. — Не беспокойся, и рапорт писать тоже не будет. Такой прокол при посторонних? Хероя погладила диск. — Держу парим, если Юта принесет это в соцкомитет. «Одну прелестную психологиню просто закопают в архив, бумажки сканить до конца дней. Кстати, не объяснишь, зачем ты это сделала?» «Не люблю, когда кому-то пытаются потоптаться по мозгам, да еще и так грубо, знаешь ли». «Э-э, это была магия?» — выдавила из себя наконец Ю. «Вы тоже это видели? Видели что?» — невинно хлопнула ресницами Канаме. «Мы же не маги!» — в тон ей продолжила Сидзука, и девушки, кивнув ее, забрали камеру и ушли за дверь. Некоторое время Шимамура пыталась уложить события у себя в голове, потом еще минут пятнадцать пыталась решить, показалось ей, или фонтан света и правда был, потом еще десять минут уговаривала себя не заглядывать в кубок, но все-таки заглянула. Никакого порошка там, конечно же, не было, только черный налет на стенках и всю дорогу до дома Ю напряженно думала. Все-таки хорошо, если магия действительно есть. Или ей лучше закрыть клуб от греха подальше и сосредоточиться на полетах. Вроде бы в школе есть клуб авиамоделирования и пилотирования. Запись 118. Честно говоря... Я ожидал от политеха относительно большого, но провинциального города, знакомой по командировкам там картины. Небольшие уютные корпуса, все тонет в зелени, никуда не спешащие студенты, если не сессия. А показалось, попал куда-нибудь в Московский институт стали и сплавов. Три двадцатиэтажных учебных корпуса, ангары, огромная для скученных японских городов территория, Под собственный небольшой парк и спортивную зону. Отдельно выставочный павильонный корпус. Зря, зря я с ребятами не поехал на выставку весной. Корпуса блестят стеклянной отделкой. По парку и зоне между корпусами, парочками и компашками бродят, сидят и спешат студенты. Кое-кто явно что-то учит. Блин, какое все родное. Там я провел в подобных местах реально половину жизни если считать только сознательный возраст. Первая высшая, аспирантура, работа лаборантом, неудачная кандидатская или, скорее, неудачный научрук. Вторая высшая, и я уже завлаб, новая научная работа, с которой я и попал сюда. Было всякое. И субординатором в больнице работал, и на заводе экспериментальные станки юстировал. Пришлось даже на полставки со свободным графиком стать сотрудником одного ООО, которое сигнализацию со специальными функциями делает и устанавливает, типа охвата протяженных периметров лазерными эмиттерами на пересечение или датчиков объема веса для организации электронного аналога легендарной полосы из взрыхленной почвы на границе. Особенно познавательным в плане общения с людьми была именно эта работа. От слесарей и электриков за булдык, запарывающих два месяца труда перед сдачей объекта, а сдавать через час все равно надо, до общения с заказчиками в качестве технического консультанта, чтобы определить, сколько это будет стоить. Причем заказчиков разных, то в погонах, то в костюмах за две моих годовых зарплаты в лабе. И сделайте это как пруд сутками, раз уж все равно яму копать будете. То простых мужиков, гаражный кооператив которых что ни день обносит. На второй взгляд японский вуз отличался от российского несколько сильнее. Меньше шума, студенты, сидящие прямо на полу, а то и лежащие, кое-кто прямо на специально притащенном спальнике. Но при этом более одинаковая одежда, хоть единой формы и нет. У многих футболки с эмблемой универа или факультета. До глубины души удивило, устроенная прямо в коридоре кафедры, кажется, информатики, Святилище духом разума» с курящимися ароматными палочками, бумажными амулетами и подвешенными на скотч прямо к стене записочками, вроде успешной пересдачи зачета по ассемблеру. Кстати, судя по объявлению, на дверях перезачет как раз идет. Рино-сенсей, перечитав надпись вслед за мной и Тайза, судорожно передернул плечами, поджег и воткнул новую ароматную палочку в подставку молитвенно сложив руки. Ого, это что же, уже святое место не одного поколения? Да. Кафедра точного машиностроения пряталась в дальнем конце коридора 12 этажа, куда мы после 10 минут запутанного маршрута все же попали. Почему-то все здания учебных заведений крупнее школы по первому разу кажутся аналогом критского лабиринта. Отлично, а то мой 7-килограммовый рюкзак уже оттянул мне плечи, это не считая сумки с ноутом в руках. Опять я забыл про свой не такой большой возраст, а магию использовать не рискнул. Еще тогда, после боя, увидев, что все структуры парома просто исчезли, я был изрядно шокирован и задвинул выяснение причин на потом, не до того было. А вот потом... Хорошо, что это был маленький накопитель. Хорошо, что я для его реализации выбрал место в коже живота, под которым какая-никакая жировая прослойка. И хорошо, что сплю на спине. Ожог сильно мешал. Правда, мне его все-таки свела мезучи с громким шипением и комментариями о том, каким местом я думаю. Ведь для того, чтобы перегрузить защиту моего амулета, ей пришлось полностью раскрыть ауру и вложить силы, как в полноценный боевой удар которым слона перерезать можно. Заодно и защиту дома проверили. Ринко снаружи через очки смотрела. Чего мне стоило все подготовить за пять дней, лучше даже не думать. Это, конечно, не демонов от демонов защищать, да и не такое напряженное дело, как принятие вассальной клятвы. Но тут нужно было все сделать быстро, чтобы работало. Достаточно сказать, что последние детали мы доделывали в пятницу, в школе, в 10 вечера. Если для меня это было еще как-то привычно, то Тайзе весь просто издергался. Ну да, это полезно. Столкновение со взрослым миром лучше аккуратно начинать заранее. Завкафедры мне понравился. Мировой мужик. Себе на уме, конечно. Коренастый такой японец. С фигурой борца с умо и интеллектом шахматиста. Немного поговорив с Рино-сенсеем, он переключился на нас. Стал расспрашивать... Ненавязчиво подталкивая к откровениям, кто нас надоумил заниматься столь интересными вещами. Действительно ли школьные учителя? Пришлось зайти с козырей. Горосан, в наше время почти любую информацию легко найти через интернет. Главное любознательность и желание что-то делать, так насучит Рейно-сэнсэй. Поклон сэнсэю, действительно что-то подобное ляпнувшему год назад. Разрешите я продемонстрирую? Спасибо. Тайза, помогай. Чем хорош проект RepRap, он действительно собирается из говна и палок. Нужны лишь металлические направляющие, шаговые моторы, заказать головку для плавки пластика. Можно и самому сделать, но я не рискнул. Купить контроллер и скачать ПО. Если есть опыт сборки одного подобного устройства, действительно ничего сложного. А я 3D принтеры уже собирал. Буквально за 20 минут мы свинтили разобранный агрегат, подключили к ноутбуку и прогрели. И тут же задали программу печати образца, который будет показывать Тайза на авиакафедре. Простой такой, даже примитивный планер. Зато установив легкий мотор и аккумулятор, прихваченные с собой, и посадив лопасти на ось, получаем довольно долго летающую штуку. Кое-кому срочно пришлось осваивать автокат и редактор для принтера. А домашка у нас за неделю не сданная, так и валяется дома. Хорошо, хоть в наше положение вошли почти все учителя. Наблюдая за выражением лица Горо и Рино, я все сильнее пытался задавить улыбку, так и пытающуюся выползти на лицо. Когда я сказал, что мы будем демонстрировать действующую модель этого эрзац-фабрикатора, я забыл упомянуть, что мы прямо тут будем печатать работоспособную модель моторного планера, не всю, конечно, только гондолу и кили, потому что без доработки программного обеспечения пластины крыльев перекашивало при печати. И получались они хорошо, если один раз из пяти. Вот почему мы их заранее сделали в пятницу вечером, выбрав наиболее получившиеся и допилив в прямом смысле напильником. Естественно, тут мы сказали, что не будем печатать модель целиком для экономии времени. Типичный маркетинговый ход. Но заказчик был так впечатлен, что, кажется, даже ничего не заметил. Знаете, когда там мне показали 3D-принтер за работой, я был впечатлен не меньше. О степени, аху, удивления Гора Сана можно судить хотя бы потому, что он попросил оставить собранный принтер на кафедре. С возвратом потом, конечно же, и компенсацией рабочего времени машины. Нет, свой полупромышленный фабрикатор в ВУЗе, конечно же, есть. Вот только он один, и к нему очередь на месяц. А нас, Стайза, уже одних. Пригласил зайти на открытые лекции, которые университет проводит для всех желающих, тогда, когда он, Горо, их ведет. А потом он же и повел нас на кафедру кавиа-конструктором. Так ему хотелось посмотреть наш планер в действии. Повезло. Успех был полным хотя один из рулей высоты все-таки пришлось поменять на изготовленный заранее. Пока Тайзо огромными глазами наблюдал за работой аэродинамической трубы под снисходительно польщенными взглядами двух студентов-лаборантов, я услышал, как завкафедрой говорит Рино Сенсею. И передайте вашему уважаемому директору, что приглашение на переговоры о сотрудничестве последует в течение месяца. Успех! Полный успех! И сам получил право заглянуть на огонек, и тайза протащил. Теперь хрен меня отсюда кто вытащит. Площадка для работы куда лучше, чем школьный клуб при всем моем к нему уважении. Вот я буду не я, если не смогу воспользоваться знанием досконально знакомой обстановки, чтобы не затащить сюда и соклубников. Да и у меня появился реальный шанс разобраться со своими родовыми способностями в плане улучшения материалов на совершенно другом уровне. Да хотя бы электричество для зарядки сверхпроводящих аккумуляторов тот тупо никто считать не будет. Так, пока не буду говорить гоп. Но это победа, причем чисто моя, без всяких кекей-генкаев и перешедших по наследству духов, без славы клана и даже бескорыстной цели. Приятно, ксо, получить вот так признание, что работал не напрасно. Очень. Однако, разборка с комитетом мне еще предстоит. Надо позвонить и узнать у Хероя, как там все прошло.